Тучье рождение. Присказка. Засказывается сказка, разливается по печи кашка. Сквозь печь капнула, в горшок ляпнула. Течи по течи. Едет добрый молодец из-за печи на свинье в седле, топором подпоясался ноги за поясом. Квашня старуху месит. Я ей сказал спорынья в старуху, она как схватит из-за лопаты печь, Меня печью хлесть. Я побежал через портки, приступкой взорвал. Не в котором царстве, не в нашем государстве. Жил царь с царицей. В глубочайшие были старости, лет 80 В одно время ловили на морех рыболовы рыбу. Увидавший царь и посылает своего слугу. — Сходи к рыболовам и вели закинуть сеть на мое счастье. Там уж сколько они не запросят, ты все им давай. Рыболовы закинули сеть и вытащили одну щуку, Так что на ней кожа была, как золотая. Приносит слуга эту щуку и приказывает царь своей нянюшке приготовить пирог. Та разрезала щуку на три части, сосередину испекла про них, с головою про себя обрубила хвост. Лежала под тем столом преогромная сука. Этот хвост бросили ей. Когда скушали свой пирог, с того времени царица стала беременна, и также ихняя нянюшка в то же самое время и сука. И родили даже они в одни дни, в одни часы. Сука хаша принесла младенца, только были собачьи уши. Потом сходили за священником, начали давать имена. Царскому сыну дали Иван-царевич, а нянькиному — Иван-нянькин. Священник пошел из комнаты вон. Сука, увидавшая священника, начала говорить человеческим голосом. — Что ж ты, батюшка, моему-то сыну какое дашь имя? Священник посмотрел под стол, увидавший младенца. «Ну, когда от суки родился, пусть будет Сочи рождение. Сука отвечает ему, «Мне и этого довольно!» Эти молодцы росли не по годам, а по часам. Пришли все трое в совершенный возраст, Стали ходить гулять и заниматься охотою, Звались они братьями, постоянно ходили везде вместе. И говорит царский сын своим братьям, «Вот что, братцы, кто ж из нас старший будет, чтобы одному нам повиноваться?» А сучье рождения говорит, «Давайте, братцы, кидать сорокопудную палицу, который из нас дальше бросит, тот и будет старший, чтоб тому и повиноваться». Иван-царевич не хотелось так сделать, «Потому что я, — говорит, — царский сын, так вы должны мне повиноваться». Но в том он прикословить много не смел. Взявшие саркопудную палицу, бросили жребий, кому вперед начинать кидать ее, и достался Ивану, царскому сыну, потом Ивану, нянькиному сыну, а сучьему рождению последнему. Иван-царевич бросил далеко, Иван, нянькин, кинул еще дальше, сучи рождения всех дальше бросил. Вот... Братаны, вы должны все мне повиноваться по нашему уговору. В одно время собрались и поехали все вместе на охоту. И заблудились в большом непроходимом лесу, так что к вечеру только могли они выбраться на один пространный луг, где находился пребольшой каменный дом и одни каменные пустые подвалы, а через реку мост. Говорит, сучье рождение своим братьям. Вот что, братцы, нужно здесь нам ночевать. Надо разузнать, кто здесь проживает. Бросили они жребий, кому стоять у мосту и караулить ночью. Достался Ивану, царскому сыну. Царский сын встал у моста, а братья его остались в доме ночевать. И в это время... Часов в двенадцать ночи проезжал по мосту поганые поганище а три головы. Только что въехал на середину моста, кони у него споткнулись. — Фу, что вы спотыкаетесь! Говорят, что сочи рождения родиться до да ночь не родилось. Иван-царевич, увидавший это чудовище, отчинно испугался и скрылся от него из виду. На рассвете рано утром приходит к своим братьям и спрашивает его с что же, братец Иван, видел в сегодняшнюю ночь? Положительно, я ничего не видел, не сказывает. Также пришла очередь на другую ночь Ивану, нянькину сыну, то же самое, часов в двенадцать ночи проехало чудовище о шести головах. Конь у него... На середине моста споткнулись фу что вы спотыкаясь еще сочи рождения не родилась говорят что родиться ночь не родилась иван нянькин сын также очень испугался этого чудовища и скрылся из виду его приходит к своим братьям утром рано спрашивает его сучь сочи рождения что ж брать иван сегодняшнюю ночь видел А ничего не видел, отвечает он сучью рождению. На третьи сутки приходит черед дежурить сучью рожденью. Взявший сучье рождение на сумерках выкпал у мосту яму и поставил столб, взял рюмку, разрезал у себя пальцы и капнул Одну каплю крови в рюмку и поставил на столб, и говорит своим братьям. Слушайте, брат вы сегодня ночь, пожалуйста, не спите. Когда у нас зайдет с чудовищем распря, то посмотрите на эту рюмку. Хошь, она и полная будет крови, вы все-таки ко мне на помогу приезжайте. А кровь польется из рюмки вон, так вы отсюда... Выбирайте сами. По крайней мере, мне одному погибнуть, а не всем. То же самое. В двенадцать часов ночи проезжает чудовище о двенадцати голов. Въехал на середину моста. Кони у него и споткнулись. Фу! Что вы спотыкаетесь! Еще Суча рождения не родилось! Говорят, что она родится, но еще не родилось. Сучье рождения выходит ему на мост навстречу и говорит ему. Вы, чудовище, в этом ошибаетесь. Я уж давно родился. Вышло чудовище из коляски. И отвечает сучу рождению, — Что ж, сучье рождение, мы с тобой будем делать? Будем мириться или биться? — Не желаю мириться. Давай биться. И начал сучье рождение биться с чудовищем. Чудовище вовсе начал побеждать сучи рождение. сучи рождение смотрит на столб. Рюмка стала полная крови, братьев к нему на помогу. Нет, а чудовище начал вовсе его побеждать. Говорит ему сучьи рождение дай, брат, мне еще проститься с белым светом. Чудовище, отставший его бить, а между тем сучьи рождение сдернул с ноги сапог и бросил к тому дому в ворота, где конь его рвался на дворе. В то время ворота растворились, конь выбежал вон и напал на чудовище, стал давить его. Когда чудовище начнет управляться с конем, то нападет сучье рождения на него. В то время вовсе ослаб чудовище, и сучье рождения победил его. И взявший отрубил все двенадцать голов, туловище бросил в воду. У этого мосту лежала преогромная плита. Отвалил плиту и положил под плиту головы, сел на коня, поехал. Заходит он в этот дом, где были братья. Братья очно испугались и скрылись в пустых подвалах. Идет он мимо подвалов и кричит: Братцы мои, братцы любезные, где вы находитесь? Живы, а нет?» Братья слышат его голос, а выйти к ним не смеют. Сейчас же. Сучье рождение является в эти подвалы, а братаны сидят его тут. Увидали они сучье рождения, пали ему в ноги, «Извини нас, пожалуйста, за нашу измену». Выходят из подвалов, садятся на коней и поехали. Говорит им сучье рождение, «Вот что, братцы, заедемте к тому месту, я там забыл перчатки», отвечает ему царский сын. Эх, брат, приедем домой, новые купишь. Взявшие, поехали они к мосту. Сучья рождения отвалил плиту и показал им все 12 голов. Братаны взглянулись друг с дружком, а ничего не сказали. Взяв у плиты перчатки, надел на руки и поехал. А у сучья рождения были три сестры-волшебницы. Собрались они в одно место и начали говорить промеж себя, как бы им сгубить их. Старшая сестра говорит, — Я сделаю с яблонью, ежели они этих яблоков найдят, все трое помрут. А середняя, — Я сделаю с периною, когда они на меня лягут, тогда уж им не встать будет. А третье, Я сделаю с быть колодцем, им захочется пить, и они будут из меня воду пить, тогда то же самое могут помереть. И увидавшие они на дороге яблоню. И говорит им Иван-Царевич, «Ах, братцы, какая приотличнейшая яблонь! Давайте сорвемте по яблочку и съедимте!» Отвечает сучь рождения, «Ну, какие яблоки! Давай, поезжайте вперед, а то опоздали!» Увидавшие на дороге перину, «Ах, братцы!» «Какая преотличнейшая перина! Давайте-ка ти на ней!» Отвечает сучье рождение, «Что за отдых? Нужно поспешать домой!» Доезжают они до голодца. Говорит Иван Нянькин сын, «Братцы, ужасно, мне пить хочется!» Отвечает сучье рождение, «Ну, что за питье? Неужели ты холодной воды не пивал?» Выезжают они на пространный лук, по которому протекал преизрядный ручеек. Говорит случай рождения, — Вот, давич пить хотели. Здесь из этого ручейка сколько угодно, столько и можете кушать. И на этом лужку также отдохнуть. Взявшие, слезли из коней, напились из ручейка, отдохнули и поехали вперед. Заезжают в лес и нашли в лесу избушку. Остались в ней ночевать. Сучье рождение говорит им, Вот что, братцы, нужно теперь нам ходить на охоту. По крайней мере, мы, хошане, с простыми руками приедем домой. Побили они уток и кое-какой дичи. На другое утро сучье рождение пошел с нянькиным Иваном на охоту, а Иван, царский сын, остался приготовлять пищу. Только успел истопить печку и кое-что приготовить. Вдруг видит, идет старичок с ноготок, а борода семь локтей. Плеть тащит три аршина, пришел к дверям и не может их отворить. Иван царский сын, взявший отворил ему двери, посадил на лавку. Говорит ему старичок, давай пить, да есть хочу, давай. Иван-царский сын, что было у него приготовлено, все передал старику, тот все приел и задал Ивану-царевичу порку. На другое утро также остается Иван-нянькин сын, царский сын, пошел с сучьим рождением на охоту. То же самое, только что приготовил пищу, идет тот самый старик, все у него поел и этому дал порку. На третье утро пришла очередь с сучью рождению, а те, братаны, ушли на охоту. Сучье рождение стопил печку и приготовил пищу, наклал трубку табаку, закурил и сел к окушку. Увидавший идет опять этот старичок. — О, брат какой, ползет бугор! Пришел к дверям. — Дверь отвори! Сучье рождение отвечает ему, — Невелик, черт, ты сам отворишь. Старик отворил дверь. — На лавку посади. — Невелик, черт, ты сам влезешь. Старик сел на лавку. — Давай пить, да есть мне. Сучье рождение выхватил у него плеть. — И давай пороть старика плетью. — Мы сами трое суток не едали, — отжарил старика. Вытащил в лес и расколол от пень, который был толщиной вершков двенадцать, и защемил старику длинную бороду, а сам возвратился в свою хижину. Приходит брать его соход. Сучи рождения накормил их обедом. Вот что, братцы, пойдемте в лес. Какое я нашел чудо? Пришел к тому месту, где у него был оставлен старик. А его уж нету. Так же и пня. Он выворотил пень с корнем и унес его на бороде, и, видно, был кровавый след. Должно быть, старик разбился. И пошли они по этому следу, дошли до подземного ходу, а лестниц туда не было. Вот что, братцы, что во что не встанет, а нужно отыскать этого старика. «Давайте найдем медведя, снимем с него шкуру, нарежем ремней и спустим меня туда, в эту пропасть!» В скором времени нашли они верлок с медведем, убили медведя, сняли шкуру, нарезали ремней и опустили сучи рождения в пропасть. Сучи рождения приказал им его дожидаться — Дожидайтесь до тех пор, пока я не возвращусь. Сучи рождения пошел, и дошел он до медного царства. Взошел в это царство и увидал сидящую девицу в креслах. И плела она салфетку. — Здравствуй, красная девица! — Здравствуй, добрый молодец! — Вы не знаете ли? — Пожалуйста. — Скажите мне, отсюда ходит какой-то старичок, и отчина у меня братьев и забежает. — Скажу. Только замуж возьмешь? — чего не взять? Возьму. — Ну так вступайте вперед, и вот там найдете. Дошел он до Серебряного царства, и в этом царстве также увидел он девицу. — Здравствуйте, красная девица! Здравствуйте, добрый молодец. Вы не знаете ли, пожалуйста, отсюда выходит какой-то старичок и отчинно у меня обижает товарищи? Скажу. Только замуж возьмешь? Ну, возьму, так скажи, пожалуйста. Ступайте вперед, там есть еще сестра, та больше знает. Дошел он до золотого царства, так же нигде никого не было, кроме Одной девицы, увидавший, поздоровался с ней. — Не знаете ли вы, почтеннейшая, отсюда выходит какой-то старичок, и отчинно у меня и забежает братьев. — Знаю и скажу. — Только возьмете замуж? — Возьму. — Только скажите, пожалуйста. — Ступайте вперед. Он там пасет в поле скотину. — Дойдете до речки? — Через рек будет мост, и на этом мосту стоят два колодца. В одном сильная вода, в другом бессильная. Вы возьмите эти колодцы и переставьте со стороны на страну. Когда же не переставите, он напьется сильной воды и вас победит, а переставите — напьется бессильной. Пошел туда сучье рождение, дошел до мосту, переставил, эти колодцы и нашел старика, который свернулся в меж кочки и крепко спал. Пнул его сучье рождение ногой. «Вставай, проклятый старичонка, полн тебя спать!» Сейчас старик проснулся, вскочил на ноги и побежал к колодцу и начал пить воду. Напившись воды, напал на сучье рождение. Сучье рождение сразу убил старика. Обратился назад и заходит к девице. — Ну, почтеннейшее желательно вам идти замуж. Давай, собирайтесь. Та да, недолго собиралась, забрала нужные вещи и отправилась с ним в путь. — С Сучьи рождения идет, да все назад оглядывается, — говорит ему девица. — Что же вы, душа, все назад оглядываетесь? — Как же не оглядываться? Какое здание остается? Пустым. Девица, проговорившая ему неизвестные слова, и превратилась все в золотой шарик. Взявший шарик подала на ему, он положил в карман. Также дошли до другой девицы. И та совсем собралась, отправились в путь трое. Сучьи рождения идет, опять назад оглядывается. Что ж вы назад оглядываетесь? Как же не оглядываться, такое здание остается пустым. И эта девица обратила все царство в шарик, так же и третье. И положил он все шарики в карман. Доходят они до той пропасти, в которую был спущен ремень. Взявший, привязал он девиц и вытащили его братья их. Потом опустили ремень, привязался сучья рождения. Польстились братья на этих принцесс. Обрубили ремень, и сучье рождения упал вниз. Братья отправились домой, а он пошел тем пустым местом. Увидавший, где старик пас скотину, в стране при огромной сарай заходит в сарай. И увидал тут жар птицу. — Жар-птица, не можешь ли ты меня вынести на божий свет? — Ну, когда ты победил моего злодея, так я тебя вынесу. — Жар-птица и вынесла с рождения. Сучи рождения пошел в свою местность, а домой не является, и слышит про своих братьев, что они уж по прибытии женились. Иван, царский сын, взял девицу из серебряного царства, а нянькин из медного, а та из золотого царства была у царевича в прислужницах. «Царю сказали, что сучи рождение пропал без вести и об нем помину нет» отошедший сучье рождения верст пять от столичного города и раскинул свой золотой шарик полугу, выбрал презрядное местечко. Старый царь, вставший утром рано, и, увидавший в подзорную трубу, из окна этот самый дом, что ж это такое, сколько лет живу на свете, не бывалч никакого дома, очутился, какой презрядный дом увидавшие самые девицы, и признают его своим, потому что явился тот самый человек, который нас избавил, и у него были все три наши шарика. В одно время и посылает с рождения старому царю письмо и требует его в гости. Царь немедленно является, а желательно разузнать, кто тут проживает, приезжает увидавший сочи рождения известного ему человека и начал его расспрашивать где и в каком месте он находился и где расстался со своим братьям в сочи рождения рассказал ему всю подробность с того самого времени как они отлучились на ход старый царь приезжает в горячности домой приказал своего родного сына Казнить, а нянькины вовсе прогнать за ихнюю измену. С сучьим рождением остался жить и принял его в наследники. Сучи рождение обвенчался на этой принцессе из Золотого Царства и стал жить преспокойно. Тем и кончилось. Сказка вся, и врать больше нельзя.